Глава 6. Тракцир куда этим вечером господин Дознаватель направился в сопровождении Бруно. Назывался Весёлая кошка. Однако все, поминая старое двухэтажное строение неподалёку от университета, просто говорили у студентов. И каждый, кому было до этого дело, понимал, о чём речь. Существовало, правду сказать. И ещё одно именование, распространённое среди жителей Кёльна, И какой-то шутник даже подправил жирным углем вывеску: "Да в трактиру не легитимное имя весёлый еретик". Примечание: кошка catse, еретик ketse, немецкий. Конец примечания. Держатель этого местечка некогда разумно рассудил, что задирать цены нет смысла, и вскоре к этому самому близкому к месту учёбы и самому дешёвому притом заведению потянулись слушатели Кёльнского хранилища знаний. В результате вот уже не первый десяток лет терактиршек не то, чтобы процветал, однако держался на плаву куда увереннее прочих, благодаря своим постоянным посетителям. В этом месте есть те несколько правил, обмолвился Бруно, когда до кошки оставалось ещё два поворота улицы. Во-первых, никаких драк внутри. Хорошее правило. Заметил он с усмешкой. И второе по возможности не привлекать к разборкам с посетителями городскую стражу. Официально этот трактирчик к университету не имеет ровно никакого касательства. Однако кое-какие обычаи университетской общины в него перенесены. Скажу так, негласно. Некоторые из них придётся подправить. Мысленно возразил Курт. Если и теперь в ответ на его вопросы ему начнут проповедовать ценности студенческих традиций, у него не останется иного выбора, кроме как поправу установленные хозяином законы, припомнить корпус юрис легитимом, легитимный свод законов. Правда, этого он был намерен избежать по двум причинам. Во-первых, к явным нарушителям устоявшихся обыкновений отношение всегда и везде крайне неприязненное. в ней в зависимости от их праваты. А во-вторых, подобный поворот событий, когда у маэстро инквизитора его должность останется единственным способом давления, будет означать, что словесную брань с кучкой студиозусов он проиграл. И последнее, перехватив его руку уже протянувшуюся к двери, добавил Бруно: "У меня среди этих людей не так, чтобы друзья, однако приятели есть". Поумерь, Бога ради, свой пыл, не рассорь меня с ними. Курт на мгновение приостановился, чувствуя, как с губ срывается очередная шпилька, и понимая, что сутки мирного сосуществования с его подопечным оказались тяжким испытанием для его добродетели. Если твои приятели не разделяют твоих симпатий к тайным обществам, все пройдет тихо. Не сумел удержаться он, И снова в ту же секунду начал корить себя за нездерженность, едва удерживая себя теперь от того, чтобы извиниться. И тут факт, что Бруно вновь всё снёс не злобиво, лишь добавил камень к той груди тяжести, что скопилась на душе. Тайные общества, почти хладнокровно откликнулся Пудопечный. Это традиционное развлечение студентов. По всему тебе просто придётся сделать над собой усилие. Не дожидаясь продолжения их столь приятной беседы, Бруно толкнул дверь входя, и Курту ничего не оставалось, как просто молча шагнуть следом. Первый это шагался малолюдин, и стоило ему прикрыть дверь за спиной, к вошедшему обернулись все присутствующие. Курт замер на пороге, оглядывая ожидающие лица и видя, как на большинстве из них Простое любопытство сменяется либо разочарованием, либо неприязнью, либо всего лишь равнодушием. А из-за дальнего стола тихо донеслось во внезапно возникшем всеобщем безмолвии: "Оппанки, вот так люди". Дежавю, пробормотал Курт себе под нос, перехватив взгляд своего подопечного. Тут невольно усмехнулся. "Друг, я тебя разумел сказанное, но понял смысл", и кивком указал на пустующий стол у стены. "Хафмайер, сегодня тебя хозяева без поводка не пустили?" донеслось им в спину. "В чём проаштрафился?" на ковёр наделал. "Отвали", шикнул тот, не оборачиваясь. Ригурд приподнял бровь в напускном удивление. "Приятели, у тебя тут, ты сказал?" взглянуть бы тогда на твоих недругов. Посмотрите в зеркало, едва слышно пробормотал некто за соседним столом. И Курт круто развернулся, впирев взгляд в наглеца. Тот снёс горящий взор господина дознавателя безмятежно, не отрывая губы от поразительно чистой кружки, и выдержав довольно долгую паузу, чуть приподнялся, несколько не твёрдо держась в полувертикальном положении. изобразил поклон и отодвинул кружку в сторону. Герман Фельсбау, вы меня разыскивали, насколько я слышал. Объяснись-ка, потребовал Курт, остановившись напротив и упёршись в стол кулаками, склонился к столь неожиданно разоскавшемуся свидетелю. Тот пожал плечами. А что тут объяснять, майстор Гессе? Вы опросили почти всех соседей. Встала быть вам нужен и я. «А со мной вы до сей поры не побеседовали, а это значит...» «Ты понял, о чем я?» «Так здесь и разъяснять нечего», — по-прежнему спокойно ответил студент и, прихватив взгляд Бруна за спиной Курта, махнул чуть пошатывающейся рукой. «Не делай мне страшные глаза, Хоффмайер. Я не собираюсь дерзить твоему начальству. Вы, майстер-инквизитор...» Для него в этом заведении самый страшный недруг, ибо нет ни одного острослова, которому не пришло бы в голову поёрничать на предмет «пса, псов господних». Просто не обращайте на них внимания. Чего вы хотите от прогульщиков с юридического факультета? — Молчал бы Кышкадав, — лениво отозвался упомянутый остряк с дальнего стола. Курт вопросительно округлил глаза. усевшись напротив Фельсбау и глядя на него с ожиданием. И тут пояснил, выдвигая к себе полупустую, судя по звуку, бутылку и доливая в кружку доверху. На старших курсах мы допущены к препарированию животных, выговаривал он с некоторым усилием. Опять же, нет ни одного обладателя сомнительного чувства юмора, кто не прокатился бы на тему чернокнижников, кошкодавов и прочего. А также анекдотсов в духе. Вчера слушатели медицинского факультета, изучая латынь, случайно вызвали дьявола. Будущие адвокаты упражняются в презирках. Что с них возьмёшь? А ты полегче, с нескрываемым злорадством посоветовал его оппонент. Те сейчас твою задницу не прикрывает секретарь, приятель. Его б собственную теперь бы кто прикрыл. Лингва темпора. Примечание. Придержи язык. Латынь. Конец примечания. Вдруг, утратив спокойствие, процедил сквозь зубы фельсбау, не поднимая головы. И от другого стола тихо донеслось. В самом деле, не стебался бы уж хоть над покойным. Вот твоя мать вам воплощение принципа. А мёртвых только хорошее. Жил дерьмо дерьмом. А как помер, так тотчас в статусе неприкосновенных. Тоже, что ли, сдохнуть, чтоб вдруг столько приятелей появилось? Фельдсбоу резко поднялся, так что тяжёлая деревянная скамья, задетая ногой, со скрипом отъехала назад, оставляя на каменном полу полосы, прочерченные ножками. «Помочь!» Уже с откровенной злостью поинтересовался он. Нюгамонный будущий адвокат в другом конце зала тоже вскочил, сделав шаг вперёд. Рискни здоровьем, пьянь. Хочешь, скажу, почему твой дружок так ревностно гонял драчунов? Да потому что сам был слабак и трусло. Ещё слово, и я тебе твой паршивый язык на яйца намотаю, Фриц. повысил голос Фельсбау, выходя из-за стола. Курт отметил, что приетие почившего секретаря весьма пошеत्वет. Видно, потерю друга тут воспринимал и впрямь не шуточно. Причём уже не первый день. В самом деле, широко улыбнулся оппонент, делая ещё один шаг навстречу. К примеру, и если я упомяну, как наш Филипп любил цветочки. Он не тебе ли их подносил? "Ну всё, мразь", выдохнул Герман, срываясь с места. Брунов схватил, перехватив его за руки. Кто-то подлетел к будущему юристу. Вцепившись в него намертво, а от стойки послышалось предупреждающее: "Эй, хозяина, а ну, тихо оба", рявкнул кто-то. Филсбейл дёрнулся, пытаясь высвободиться. Однако бывший студент, едва ли не повиснув на нём всем весом, не дал сдвинуться с места. "Спокойно, он того не стоит". крикнул Бруно, пытаясь усадить Буяна обратно. Тот рванулся снова, силы се разрвать кольцо обхвативших его рук. "Пусти!" Резкий и такой пронзительный, что заложило уши, севист перекрыл крики, когда господин следователь начал уже размышлять над вопросом, что должен сейчас сделать он. продолжать ли оставаться сторонним и бесстрастным наблюдателем, что в намечающейся потасовке было затруднительно, или же вмешаться, что, впрочем, было не его делом, статусом и обязанностью его. Кроме прочего, и то, и другое выглядело бы несколько глупо. На улице Оба, хозяина с застающими посетителями, было не видно. Курт слышал лишь голос, явно не молодой, однако крепкий и уверенный. Или сели и угомонились, или вон за двери. "Давай, выходи, выродок!" крикнул Фельсбео, сделав ещё одну неудачную попытку высвободиться. Его противник рванулся навстречу. Однако и будущего адвоката тоже держали на совесть. "Второй раз просить не буду", повысил голос держатель заведения, и судороги обоих полемистов несколько потихли. «Вон, я сказал! Или оба унялись, сей же миг!» Фельсбалу удалось, наконец, сбросить с себя Бруно. Бывший студент попытался перехватить снова, и Герман оттолкнул его, не предпринимая, однако, более устремлений ринуться в немедленную драку. «Убери грабли, Хоффмайер!» Уже без крика, с нехорошим спокойствием предупредил он, и, обратившись вновь к своему оппоненту, кивнул на дверь». Выходим, Рай. Разберёмся без свидетелей. Очнись, болван, здесь инквизитор в свидетелях, оборвал его держащий Фриц со студент. Сядь уже или выйди в самом деле. Поди проспись, секретарская подружка посоветовал будущий юрист. Тоже, однако, прекратив попытки скинуть себя окружавших его, Филсбау рванулся вперёд снова. Игурд Вдоволь уже насмотревшись на дружеское общение двух соучеников, решил встрять в происходящее. Он начал не в шутку опасаться, что дело и впредь кончится дракой, невзирая на присутствие постороннего, а то и чем похуже. И его свидетельней известной ценности отчутиться в лазарете, в тюрьме, что ещё полбеды, или что вполне вероятно, учитывая его состояние, вовсе на кладбище. Поднявшись и шагнув на перерез взбешённому приятелю покойного, Курт ухватил того за шиворот, рванув назад и опрокинув спиной на стол, другой рукой удержав за грудки, не давая ни то, чтобы спорить и бесноваться, а и попросту как следует вздохнуть. И боясь сорваться, повторил попытку держателя заведение, перебив царящий вокруг гам свистом. Неизвестно, в чём была причина возникшего молчания, в неожиданности ли его поступка В том лишь, что разгреченные спором припомнили, наконец, что за посетитель стал в этот раз свидетелем их внутренних противостояний. Однако тишина выдворилась, пусть неполная, ропотная и готовая в любой миг вновь сорваться в гвалт. «Я так полагаю», — спеша договорить, пока никому в голову не пришло прервать его, — продолжил Корт, «что для всеобщего спокойствия хотя бы один должен удалиться». Полагая также, что со мною согласятся прочие представители юридической науки, если таковые присутствуют, что покинуть наше общество должен зачинщик, а по сему я бы попросил вывести господина будущего адвоката освежиться. Что? возмущённо протянул тот, и тишина так и слетела, снова заполнившись голосами. Однако к своему облегчению господин следователь услышал одобрение. И уже через несколько секунд дверь со стуком затворилась, за спиной выдворив вон прочь нарушителя спокойствия. Сядька, подвёл итог ситуации Курт, подтолкнув своего непоседливого свидетеля обратно к скамье, и тут плюхнулся на сиденье, недовольно поглядывая на него и оправляя сбившийся воротник. "И угомонесь. Не в том месте вы находитесь, господин дознаватель". Собщил он уже не совсем ровным голосом: "Что про распускать руки?" Курту улыбнулся преувеличенно дружелюбно, видя, как присевший рядом Бруно насторожился и качнул головой. "Нет, друг мой, руки распускать я имею право где угодно: от местного собора до жилища любого из здесь присутствующих". Ферсбео умолк, упёршись локтями в столешницу и глядя перед собой. Куртов вздохнул, посерьёзнев. А теперь, парень, повторяю. Угомонись. Глубоко вдохни и соберись, ради бога. Еба мне бы не помешал маломальский устойчивый просвет в остатках твоего рассудка. Я, уже почти спокойно и тихо отозвался тот, не поднимая головы. В последние пару дней, знаете ли, не в лучшем настроении. Квот фацеле ад интеллендум эст согласился Курт. Примечание, что легко понять латынь. Конец примечания. Однако твоей наилучшей услугой умершему товарищу будет не глушение вина пивными кружками и не пьяная драка со всевозможными идиотами, а попытка помочь следствию. А теперь давай начнём наш разговор с простого вопроса. Откуда такое недовольство покойным? И что вот это был за человек? Homo audaci simus, atque amantissimus. Всё ещё зло пробормотал Фельсбау, выдвигая к себе недопитую кружку. Anatomisit et illum diomnes perdoent. Примечание. Человек неслыханной наглости и небывалого тупоумия. Да будет проклят и да погубит его боги. Латынь. Конец примечания. Тишина вернулась внезапно. И теперь она была полной, глубокой и нерушимой. Курту вдруг пришло в голову, что в таком безмолвии обязана жужжать муха, упоминаемая в подобных случаях всеми описателями. «Не слушайте вы его, он пьян и не в себе!» Тихо проронил кто-то позади, и Курт усмехнулся. «Вот уж воистину, ин вина веритес! Забавная мне мысль пришла!» Споевать свидетелей перед опросом, тогда чего только не услышишь. Такие вдруг откровения пробиваются. Брости, господа студенты, новичок в Друденхаусе достаточно в своей жизни прочёл, чтобы отделить цитаты от сознательной ереси. А теперь, Герман, если ты закончил своё упражнение в бранной латыни и выпустил пар, предлагаю вернуться к нашему разговору. Итак, что это был за человек? И почему он столь недоволен твоим другом? Дай парню успокоиться, сев с духом попросил Бруно, махнув рукой на словно остекленевшего студента. Это я тебе и сам скажу. Тут шумный Острек чаще всех был штрафован за драки, причём временами открытые до наглости, пару раз с оружием и прямо на территории учебной части. Вот тебе и причина. Позвольте вмешаться. предложил голос за спиной. Курт развернулся, взглянув вопросительно на сидящего у дальнего стола, и тот нерешительно кашлянув, продолжил: "Наш Филипп, знаете ли, не был особенным любителем разрешать споры рукоприкладством, а потому-то, быть может, ректор остановил именно на нём выбор, когда назначал секретаря. Правильный он был, понимаете? Временами непомерно. А Фриц, тот напротив, сначала бьёт, потом думает". «Сумус у теркве ин де фурор». Примечание. Отсюда бешеная взаимная ненависть. Латынь. Конец примечания. Курт молча кивнул, припомнив перечень непредъявленных ректорату нарушителей за последние месяцы. Для чрезмерно правильного, неприязненно относящегося к традиционным студенческим способам разрешения споров, список помилованных им... Был подозрительно немалым. Не бойцовский у него был характер, продолжал меж тем студент. Фельсбау, наконец очнувшись, повысил голос. Обыкновенный у него был характер. Если надо было, мог и влепить. Да что такое? Если у него не чесались неизменно кулаки, это не значит, что он слабак. Это... Уже чуть более спокойно, однако язвительно, пояснил он Курту. Такое вечное студенческое предание: если ты поступил в университет, главное разбить побольше носов сокурсникам и ограбить побольше горожан, а учёба дело десятое. Насколько я слышал, заметил он, пропустив мимо ушей упоминание о безопасности честных кёльнцев, шлок в последнее время частенько этой самой учёбы пренебрегал, или мне сказали неправду. Фильсбау выпрямился, устремив на майстра инквизитора взор, полный праведного негодования. Курц склонил к плечу голову, ответив взором долгим и непринуждённым. И тут махнув рукой, отвернулся. Экзамен, знаешь, не засыпал, пояснил студент уже почти обессиленно, приструившей щекой на кулак и прикрыв глаза. Значит, ему того хватало. Курт вздохнул, глядя на то, как его свидетель погружается в никуда, поместившись уже лицом на досках стола, и пихнул его в плечо. "Герман, не спать", позвал он раздражённо, и ухвативший Фельсбау у за ворот, рывком выпрямил. "Сядь". "Господи", тоскливо пробормотал тот, подпирая себя локтями, чтобы не завалиться на сторону. "Ну что вам меня не оставить сегодня в па Ой, ничего я вам не скажу. Ничего я не знаю, ничего не слышал и не видел. Хюссель сказал, что тебя не было вчерашней ночью в комнате, и что утром ты не появлялся тоже. Признёс Куртце вздохом. Ты торчишь тут второй день вот так. Это что, преступление? С вызовом уточнил Фельсбао, и встретив взгляд сострадающий и вместе с тем раздраженный, выпрямился, с трудом держа себя в равновесии. «У вас друзья есть, майстер-инквизитор?» «Нет», – качнул головой Курт, не задумываясь. Студент криво ухмыльнулся. «Почему-то я так и думал, а мы с Филиппом с детства друг друга знаем. Родились по соседству, росли вместе, вместе поступили в университет, четыре курса отучились вместе!» Посему не надо, господин дознаватель, на меня так смотреть. Чёрт с вами. Задавайте ваши вопросы, только потом. Будьте уж так милостивы. Отвежитесь от меня. Как тебе угодно, пожал плечами Курт, отмахнувшись спиной. Он ощущал взгляды прочих посетителей, явно ждущих его реакции на слишком уж вольные реплики Фельсбао. И сейчас гадал, чем может обернуться его столь долгая терпимость. В таком случае я начну с главного. Известно ли тебе причины, по которым твой приятель не мог уплатить за жилище? Прямо скажем, не особенно дорогое, целых 2 месяца. Я предлагал ему помощь. Ответил студент хмуро: И если бы ситуация стала совсем неразрешимой, заплатил бы старику из собственного кармана, не предлагая больше в обход Филиппа. Весьма похвально, перебил его Корт. Но я спрашивал не о том. Он играл, спевался, увлекался женщинами. Он был нормальным парнем, вновь обозлился Фельсбау. Ничего такого за ним не водилось, ясно? По девкам не бегал. Сколько бы он лекций ни гулял, а всё ж учился, понятно, а не о глупостях думал. Да брось ты, усомнился Курт, чуть понизив голос и стараясь, чтобы компания у противоположной стены всё ещё притихшая и явно вслушивающаяся в разговор, слышала как можно меньше. Он же живой человек, молодой, здоровый парень, 4 года в Кёльне, и чтоб не завёл себе подружку, слабо верится. Что это вам, маэстро инквизитор, хмыкнул Фельсбео, глядя в крошку перед собой. Печётесь теперь не лишь о душевной чистоте живых прихожан, вас теперь и добродетели почивших интересуют. Неужто вашей властью на том свете сумеете достать? Вы нырябыс путе омнис партес элоквенсе, сет эст модус ин ребус. Примечание: Я считаю достойными уважения все виды красноречия, но всему есть мера. Латынь. Конец примечания, оборвал его Курт почти грубо, уже не пытаясь сдерживаться, снисходя к не совсем здравому ныне рассудку столь неудобного в пользовании свидетеля. Говоря проще, Герман кенчае выебываться. У меня нет ни времени, ни желания мериться с тобой хуйнями. Кто-то позади господина следователя издал звук, похожий на икание. И тишина в маленьком залчике стала совсем склепной. Да, верно. Вновь согласился Курт, глядя в оболдевшие глаза Фелисбаву, едва не протрезвевшего от откровенности маэстро инквизитора. Друзей у меня нет, по сему понять я тебя не могу. Однако ж поверь, соболезную тебе от всей души. Как сочувствовал бы каждому, потерявшему близкого человека. Кух тереть доводилось и самому. Поэтому со скорбью остатки мозгов и осознай, что твой приятель упокоения которого ты столь тяжко сокрушаешься, быть может, в иной мир отошёл не просто, не в своё время и не по своей воле, но и не по воле Создателя тоже. И единственный, кто сможет установить, так ли это, а если так, то найти того, кто это сделал это я. А это значит Герман, что тебе бы следовало, если ты ему и впрямь. Настоящий друг оказать мне помощь вместо того, чтобы прирекаться и злобствовать. Это понятно. А теперь, не дождавшись ответа, но не услышав более и возражений, продолжил Корт: Вернёмся к моему вопросу. Было ли тебе известно что-либо о том, Какие траты могли привести его к такому положению вещей? Нет. Уже тихо и теперь спокойно откликнулся Фельсбау, не поднимая к нему глаз. Ничего я об этом не знал. Спрашивал, конечно, в чем дело. Но он не говорил, отмахивался только. Я о его подружках вам ничего не скажу. Не было. Девки бывали куда без этого. Только... только в последний раз уж не упомню, когда. А подружек? Нет, не было. Уж полгода, наверное. Так же тихо подсказал кто-то от дальней стены. А вообще я в женском обществе за это время замечен не был, кроме, понятно, графини. Так что для расходов ищите другие причины. Стоп, оборвал Курт, ощутив, как упёршиеся локтями в столешницу руки словно свело. Вдоль спины опустилась горячая волна. тут же сменившись каменным холодом. И лишь в голове осталось пульсировать что-то похожее на сдавленное, словно снежный ком солнца. Сились прогнать от мысленного видения образ золотой прядки и фиалковых глаз, он уточнил, тщательно следя за голосом, отчего тон -то ему самому показался ледяным. «Графиния?» Фельсбау приподнял голову, встретившись взглядом с Бруно, сидящим позади господина следователя, и криво усмехнулся, без прежней, однако, злобы. «Неужто, Хоффмайер, ты ему до сей поры не похвастался, в чьей компании довелось побывать? Поразительная скромность!» «Так я слушаю», — поторопил Курт, и студент вздохнул, вяло махнув рукой. «Странно, что вам это еще не известно. Все знают». Госпожа фон Шон Борн сюда захаживает этой зимой приболела, по сему не появлялась, однако для неё это скорее редкость, нежели правило. И обычно на тут бывает каждую неделю, бывает по два-три раза на неделе. Она дама, я так скажу, незамкнутая и не взирая на титул, в поведении благосклонная и не поймите меня превратная, вольная. «И что это значит?» Все еще с усилием, держа голос в узде, продолжил Курт. Что ж, лак был замечен в ее компании. «Да то же, что и касаемо всех нас», пояснил вновь добровольный помощник от соседнего стола. «Госпожа графиня весьма общительна и от разговоров не бежит. Со всеми? Каждый из нас с нею хоть бы словом, но перемолвился? Вы ведь понимаете, майстер Гесса?» Каково женщинам в наши дни, и уж прошу прощения за вольности в нашем обществе. Желаешь учись дома вышивки или же чтению псалтири в наилучшем случае. В университет ведь не поступишь, будь ты хоть королевской дочкой. А наша графиня, дама любознательная, и скажу вам, не глупая, стало быть, через ваше общество она, что же, получает университетское образование. «Ну уж и образование», — возразил тот. «Но знания некоторые, да, бывало, даже лекции списывало. Ее даже, знаете ли, временами можно было бы забыть, воспринять как женщину, если б не... Ну, вы понимаете?» «Понимаю», — едва не сказал Курт, молча кивнув и отвернувшись. «Итак, она бывает здесь, рядом, в двух шагах. Только протяни руку». На миг это вообразилось. Явственно, ослепительно, словно вспышка памяти, словно уже случилось это когда-то. Если оказаться здесь вовремя, и в самом деле можно будет протянуть руку и коснуться. Стало вдруг жорко. Снова стало душно, гречо. Как в тот день, когда на слекотной Кёрнской улице вдруг ожила весна. Как в ту ночь, когда он проснулся, не ведомо от чего, Не сумев больше уйти в забытие, снова ушло в ощущение тела, оставив внутри лишь что-то невесомое. И вместе с тем, каждая частица этого тела ощущалась явственно до дрожи и смятения. Курт понял вдруг, что забыл следующий вопрос, который всего минуту назад крутился на языке. Просто выпало из памяти все, что было важным лишь только что, словно и важным стало нечто другое. Только продолжал меж тем Фельсбео, собирая слова через силу. И Гортов вдруг пришло в голову, что позволил он себе заговорить сейчас. Он мало будет отличаться от хмельного и слабо собою владеющего студента. Только графиня, это не ваш след, майстер инквизитор. Она, конечно, дамочка простая, что касаемо пообщаться или там, но не более. Подружкой его она уж точно не была, в этом можете не сомневаться. Глупые подозревать даже, уж простете, подтвердил голос с дальнего стола. Видно, расценив окаменевшее молчание следователя по-своему, Курджи всё пытался собраться, выбить из разума не кстати рисующиеся картины и мысли. Кто-то бывало пытался к лениę подбить, однако же беспоплодно. Не нашего полёта птичка. «А ты б, я думаю, много б отдал, чтобы калин подбить, а?» От язвительного голоса Бруно за левым плечом он словно очнулся и вздрогнул, вспыхнув и тут же ощутив, что бледнеет. Горя от чувства, что все смотрят в его сторону с издевкой и насмешкой, развернулся, намереваясь дать отпор, прикрикнуть, поставить на место. Едва успел прикусить вовремя язык. Увидев, что взгляд подопичного устремлён не на него, а на того, другого, у противоположной стены, студент пожал плечами, ничуть не смутившись, и улыбнулся, подмигнув. А ты бы нет, что ли, Хофмайер? Да тут каждый готов хотя бы задуматься над тем, чтобы за такое пожертвовать полжизни. Но довольное мы отвлеклись. Неожиданно резко даже для самого себя скомандовал Курт, внезапно озлившись. и на себя за свою слабость, за то, что никак не мог больше избавиться от кромельных мыслей полностью, и на всех присутствующих за то, что напомнили ему об этой слабости, и почти на неё, невидимую сейчас, но зримую. Стало бы это вероятность даже и рассматриваться не может. Я верно понял. Думаю, Невесело усмехнулся Фельсбау, вновь подперев шатающуюся голову кулаками. "Уж мне бы он сказал, если б ему так повезло. По твоим же словам, он тебе мало что говорил о своих делах в последнее время". Возразил Курт, и студент помрачнел. "Не в бровь, а в глаз, господин дознаватель. Тогда, чёрт его знает. Всё может быть, знаете ли". donnok probetur contrarium примечание пока не доказано обратное латынь конец примечания брось приятель покривился всё тот же студент глядя на засыпающего страдальца почти с жалостью я оценю твою привязанность к другу и высокое мнение о его многочисленных добродетелях однако же не перехваливай не слушайте его трёп Он расстроен. И видите ли, Филипп в последнее время здесь мало появлялся, мало общался с нами. А что для Германа самое обидное? Мало общался и с ним тоже. Он вообще как-то отдалился от всех. А что касается нашей Графини, так ведь они вовсе не виделись несколько месяцев. Как было сказано уже, её тут всю зиму не было. А в последнюю неделю, я слышал, ушла кто-то здесь. В это время бывал «Бывал?» — кивнул студент. «Только если с нами говорил редко и рассеянно, то от нее словно бы и вовсе шарахался». Курт отвернулся, спрятав взгляд. Вдруг подумалось, что войди она сейчас в дверь, взгляни в его сторону, задай ему вопрос. «Да что там?» Если б просто-напросто он услышал приветствие, обращенное к нему, на каковое надо будет отозваться, он и сам повел бы себя так же». постаравшись ответить коротко, отсесть подальше, не заговаривать с ней, даже в сторону её не смотреть. И в конце концов, разве сто ли это невероятное? Старшие сослуживцы ведь были правы. Сколь бы цинично в их устах ни звучало это утверждение, одинокая вдова в компании молодых парней, большинство из которых не глупые, а некоторые в какой-то мере привлекательные. не может хотя бы не допустить мысли о чём-то большем, нежели беседа о науках и искусствах. А допустив мысль «не пойти дальше», для этого надо иметь причину более вескую, нежели разница в положении. Тот факт, что ни о чём подобном никому не ведомо, может говорить и о том, что господин следователь в самом деле пошёл по ложному пути, допустив недопустимое, и также о том, что... что низкорожденные любовники Маргарет фон Шонборн просто молчали по ее ли просьбе, по собственному ли я разумению, блюдя честь и репутацию своего предмета в воздыхании. Бывает известно заранее, когда госпожа фон Шонборн может появиться здесь. Вдруг услышал он самого себя, осознав с трепетом, что вопрос вырвался мимовольно, будто сам по себе, словно губы, голос. Словно весь он на мгновение зажил отдельной от самого себя жизнью, будто рассудок вновь отказался подчинять себе всё прочее его существо. К счастью, присутствующие не увидели его разобщения, не уловили в голосе ожидания, не заметили во взгляде напряжения и дрожи. И ответ прозвучал равнодушно: "Когда как? Но завтра, известно доподлинно, она тут будет", обещалась. ЗАВТРА… ДВА ДНЯ… Всего-то ДВА ДНЯ… Длилась его свобода от ночных грез и дневных мук. Всего ДВА ДНЯ… Смог продержаться рассудок, прежде чем сдать позиции и чувству. Два дня назад он сумел взять себя в руки, вернуть себе себя, заставить себя мыслить и жить спокойно. И вот… Завтра всё кончится. Протянуть руку и прикоснуться. Вместо того, чтобы проходя мимо каменного дома с высокой оградой, ловить момент, когда мелькнёт мучительно желаемый образ в окне, вместо мысленных картин, настоящая она в двух шагах, в шаге, рядом. Как оказался на улице, Курт не помнил, не помнил попрощался ли с оставшимися в маленьком залчике, не помнил, ответили ли ему и что именно. Остановившись, он прикрыл глаза, замирев и переводя дыхание. В академии научили многому, но что делать с этим, ему никто не сказал. Никто не научил, как быть, когда оно приходит, то чувство, без которого было прожито столько лет, если сказать самому себе честно. без которого все было просто и так спокойно, но расстаться с которым уже не хотелось. «Ты знал?» Не оборачиваясь, тихо спросил он, слыша, что Бруно остановился позади, за левым плечом, словно демон, готовящий неведомое искушение. «Что она бывает здесь? Ты знал?» «Да», — отозвался тот, так же тихо. «Я ее здесь видел. Почему не сказал, когда я...» Курт осёкся, поняв, что говорит не то, что почти сознаётся вслух в том, что самому себе не высказал ещё до конца. Его подопечный вздохнул так тяжело, что он поморщился, открыв глаза и глядя себе под ноги в едва подсохшую апрельскую грязь. «Потому что и это я тоже видел», — пояснил Бруно едва ли не с жалостью в голосе, сместившись за плечо правое. и теперь напомнив хранителя от искусов. «Вот почему. Ты бы примчался сюда, а я не хотел, чтобы ты здесь позорился, увиваясь возле юбки». «Какая забота!» — покривился Курт, понимая, что подопечный прав. «Тысячу раз прав!» Но признать это открыто было выше его сил. Сил, казалось, вообще ни на что не осталось. «Чем ты недоволен, в конце концов?» Бруно остановился теперь рядом, и он видел усмешку, понимающую, едва ли не заговорщицкую, но по-прежнему чуть соболезнующую, будто стоял он у постели смертельно больного, подбадривая его шутками. Всё сложилось само собой. Увидишься со своей графиней завтра и вперёд на баррикады. Не смеши меня, возразил Курт шёпотом, забыв упрекнуть подопично воз за фамильярность. указать его место, как всегда. Кто она и кто я? Балван, ответил подопечный уверенно, и махнув рукой, двинулся по улице прочь. Куртов вздохнул, медленно шагал вслед. С каждым шагом становилось всё обиднее и тоскливее от того, что всё больше возникало желание с ним согласиться.